И еще он увидел, как ключ поворачивается в замке, как распахивается дверь номера и удивленные лица над простыней. Эми слева, тэд Миллер справа. Его лицо было все как-то перекошено со сна, и морду он показался чем-то похож на Альфа-Альфу из маленьких негодяев. Персонаж популярного американского телесериала. Глядя на его свалявшиеся, всклокоченные волосы, Морд впервые ощутил, что это реальный мужчина. Он увидел их растерянность их голые плечи. И внезапно, почти случайно подумал, — женщина, которая способна украсть у тебя любовь, когда любовь — это единственное, что у тебя есть. — Нет, — сказал он, — не у Теда. Может быть, в этой маленькой кофейне на Уитчем-стрит... «Ты хочешь, чтобы я пришла одна?» В ее голосе не было злости, но в нем была готовность разозлиться. «Как же я хорошо ее изучил, — подумал он, — каждую интонацию, каждый поворот фразы. И как хорошо должно быть она изучила меня. Нет, — сказал он, — приходи с Тедом, это будет нормально». ненормально конечно, — подумал он, — но он сможет это пережить». «Значит, в девять тридцать...» — сказала она, как будто немного остыв. — У Марчмана? — Это место так называется? — Да, ресторан Марчмана. — Хорошо. В 9.30 или немного раньше. Если я приду раньше, я сделаю пометку мелом на двери. А если я приду раньше, я ее сотру. — Закончила она старую шутку. И они оба усмехнулись. Морте обнаружил, что даже шутки причиняют боль. Они прекрасно знали друг друга. Разве не для этого люди живут вместе по многу лет? И разве не поэтому делается так больно, когда оказывается, что это не просто Может закончиться, а что это уже закончилось? Вдруг он вспомнил про записку, которую обнаружил на мусорном ящике. В вашем распоряжении только три дня, я не шучу. И уже хотел было сказать, у меня тут тоже неприятности, эми но понял, что не может прибавить к ее несчастью еще и это. Это были его проблемы. «Если бы это случилось позднее, то, по крайней мере, твои вещи бы не сгорели», — сказала она. «Мне страшно подумать о рукописях, которые здесь, наверное, погибли». «Морт, если бы ты поставил огнеупорные ящики два года назад, как предлагал Херб...» «Это неважно сказал Морт. «У меня здесь есть рукопись нового романа». «Она действительно у него была здесь. Все четырнадцать дерьмовых ходульных страниц...» «Остальное ерунда. До завтра, эми я... Я тебя люблю, — хотел он сказать. Но он перекусил язык. Между ними все было кончено. Неужели он мог по-прежнему ее любить? Это казалось почти противоестественным. А даже если и так, разве у него было право так говорить? Нет. «Я очень сожалею, что так случилось, — сказал он вместо этого. «Мне тоже ужасно жаль, морт В голосе ее опять появились слезы. Теперь он услышал, как ее утешает какая-то женщина, наверное, Изабелла орден «Постарайся уснуть, Эми, ты тоже!» Он положил трубку. И сразу же ему показалось, что в доме теперь спокойнее, чем во все те ночи, что он провел здесь один. Снаружи не доносилось никаких звуков. Только ночной ветер шептал в карнизах, и где-то далеко на озере кричала Гагара. Он вытащил из кармана записку, расправил ее и снова прочел. «Вещь такого рода надо сохранять для полицейского следствия. Им даже не следует прикасаться, пока полиция их не сфотографирует и не поколдует над ними. Это... маэстро, пожалуйста, бравурный марш, вещественные доказательства». «К черту!» — подумал морт и снова скомкал записку. «Какая полиция?» Дэйв Ньюсом, местный констебль, наверное, с трудом вспоминает, что он ел на завтрак, когда время подходит к ленчу, и вряд ли у него есть основания передавать дело шерифу графства или в полицию штата. В конце концов, на жизнь, может, никто не покушался. Убили его кота, но кот — это не человек. все эти события о которых поведала ему Эми, Джон Шутер вообще становился неважной фигурой. Он был... Сумасшедший его укусила бешеная муха, и он, может быть, опасен, но Морд находил в себе все больше и больше решимости разобраться с этим делом самостоятельно, даже если шутер опасен, в особенности, если он опасен.